Они Лорой должны были жениться, как только она окончит институт. Вообще все это у них началось со школы. Марк, конечно, бренчал на фортепьяно на школьных вечерах, как и все школьные музыканты, окруженные поклонниками и поклонницами. Тогда-то он, может, и произвел впечатление на еще совсем юную девочку, а может что-то другое. Они ведь тоже почти соседи. В конце концов, я думаю, она его полюбила за его обезоруживающую доброту. Высокий, некрасивый, но обаятельно лопоухий Марк и маленькая Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела, как хотела, но бывало только с ним и собиралась выйти замуж только за него. Я, кстати, не замечала в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, все дело в природе. Уж если человек от природы наделен большой добротой, никаким ремнем из него этого не выбьешь. Когда я их встречал вместе, Лора, сияя своими большими чудными глазами, говорила мне, улыбаясь, «Виктор Максимович, когда же мы полетим, наконец? А то Марк на мне женится, у нас будут дети, и тогда я уже не рискну полететь. Разве что Марку отец подыщет богатую невесту». Марк смущенно сопел и улыбался, Ясно было, что он свою лору не променяет ни на какие богатства мира. Однажды я рыбачил километра за полтора от берега. Вдруг слышу. «Виктор Максимович, я к вам!» Я вздрогну. Смотрю, лора уцепилась руками за корму. Лицо побледнело, глаза сияют. Я не заметил, как она подплыла. «Да почему так далеко заплыла?» — говорю. «А я знала, что вы здесь рыбачите», — говорит. «Мне захотелось доплыть до вас». лор говорю. Ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как то далеко отплыла от берега. — Ничего, — с неожиданной твердостью сказала Лора, — не умрет. Я ей дал отдохнуть как следует, потом она поплыла назад. Я долго следил за ее голубой купальной шапочкой. Вот такая девушка жила недалеко от меня, и каждый раз видеть эту деятельную, как пчелка, жизнерадостную девушку было моим маленьким праздником. И вдруг страшное несчастье. Мать Лоры попала под машину на шоссе совсем рядом с домом. На нее наехал в Драбадан пьяный местный врач, за которым уже гналась милицейская машина. Его, конечно, взяли. Он был настолько пьян, что сам не мог выйти из своих «Жигулей». Был составлен акт, нашелся свидетель, местный житель, который видел, что машина мчалась с огромной скоростью. Через неделю я встретил Лору. Она в траурном платье проходила мимо моего дома. «Только что была в тюрьме», — сказала она. «Маму не вернешь, но пусть этот мерзавец посидит в тюрьме». Следователь дал прочесть мне свидетельские показания, акт экспертизы, диспансера. Там написано «опьянение сильное». Дело передано в прокуратуру. «Пусть посидит мерзавец». И она пошла дальше. Я ничего ей не сказал, И только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач — родной брат местного милиционера, мясного короля, связанного с западно-грузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата. Через пару месяцев я опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзинкой в руке, увидев меня, поставила корзинку и остановилась. — Виктор Максимович, что же это делается? — воскликнула она. — Они все перевернули. В прокуратуре все документы подделаны. Акт экспертизы совсем другой, как будто никакого опьянения не было. Свидетельских показаний нет. Выходит, как будто бы мама переходила дорогу в неположенном месте, а этот мерзавец пытался затормозить, но не смог. Выдумали какой-то тормозной путь. Почему они раньше ничего о нем не писали? Переход прямо напротив нашего дома. Зачем маме нужно было переходить улицу в неположенном месте? А показания свидетелей исчезли. Я пошла к следователю милиции, который давал мне все это читать. Он меня долго не принимал, но я все-таки добилась встречи. Какой подлец! Вы же, говорю, показывали мне анализ крови. Там же ясно написано «сильное опьянение». Это мне приснилось или такая справка была? Да, говорит. А сам в глаза не смотрит. Но это результат неисправности аппарата. Повторная экспертиза показала, что он был трезвый. Он же, говорю, был настолько пьян, что сам не мог выйти из машины. Ваши милиционеры его вытащили. Это шок, говорит. Он просто потерял контроль над собой. Я чуть с ума не сошла. Не сумела удержать себя в руках. Где же показания свидетеля, говорю? Почему вы их... Не передали в прокуратуру. А он их забрал, говорит, а сам в глаза не смотрит. По советским законам показания свидетеля вообще не документ. Он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все это было не так. Он отвечает только за показания на допросе. Я пошла к свидетелю, продолжает Лора. Я его всю жизнь знаю, он же недалеко от нас живет. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью. Василий Петрович, говорю, вы же 20 лет маму знаете. Что с вами случилось? Неужели они вас купили? А он молчит, только молоточком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постоял постоял Вижу, он не хочет говорить со мной. Пошла назад. У калитки догнала его жена. Лорочка, Лорочка, прости, приходил человек, угрожал сжечь дом. Что же это такое, Виктор Максимович? Неужели на этого мясника управа нет? Милая Лора, говорю, к сожалению, это так. Оставь, ты себя изведешь, но ничего не добьешься. Нет, Виктор Максимович, сказала Лора, качая головой. Я никогда в жизни не отступлюсь. Моя мама, оставшись без папы, Нас, троих дочерей, поставила на ноги. Она всю жизнь набивала папиросы на табачной фабрике. У нас целая пачка грамот. А теперь, значит, она никому не нужна? И пьяный негодяй ее может убить машиной, как бродячую собаку? Нет. Я пойду в КГБ. Она подняла свою тяжелую корзину. Я долго смотрел след ее маленькой упорной фигурки. Что я мог ей сказать, чем помочь? И при тут КГБ? Проходит еще какое-то время, я встречаю Лору в нашем гастрономе. Мы выходим вместе. Ну что, Лора, была в КГБ? Была-была, говорит. Меня принял какой-то полковник, доброжелательно выслушал. А потом позвал своего помощника. Они стали между собой переговариваться по-абхазски. Они не знали, что я прекрасно понимаю по-абхазски. Я все понимаю, они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел милиционера его брат Девушка права, говорит помощник. Но что мы можем сделать? Милиционер со вторым секретарем обкома. Вот так. Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они как братья. Вчера, продолжает он, его машина стояла возле особняка милиционера. 3 часа 20 минут. Пусть девушка жалуется в Москву. Мы ничего не можем сделать. А я слушаю и жду, что скажет мне полковник. «Видимо, в вашем деле здесь не смогли разобраться», — говорит он мне, наконец. «Жалуйтесь в Москву. Это дело вообще не по нашей части. Тут я не выдержала». «В Москву, — говорю я, — пожалуюсь без вас. Но вы мне объясните такую вещь. Я ее своим женским умом не могу понять. Что может делать секретарь обкома в особняке вора-миллионера? Что он, священник, наставляющий грешника?» И что, вы засекаете время, пока он гостит у него? Какая от этого польза? Виктор Максимович, он от моих слов покраснел, как флаг. Вы что, Абхазка, говорит? Да, говорю, у меня мама была Абхазка. Все это сложнее, чем вы думаете, говорит он, глядя мне в глаза. И если мы засекаем время, значит, это для чего-то нужно. Жалуйтесь Москву, но здесь будьте осмотрительней. Теперь я поняла, что мне тут никто не поможет. Я уже написала в прокуратуру СССР, жду ответа. На этом мы расстались. Через какое-то время Лора получила ответ из прокуратуры СССР, откуда ей написали, что ее жалобы рассмотрена и направлена в прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из прокуратуры Грузии. И вот однажды, поздно вечером, она прибежала ко мне домой. Впервые я видела ее такой бледной и испуганной. «Ой, Виктор Максимович, что сейчас было?» – воскликнула она и рухнула на диван. «Кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами. У меня душа в пятки ушла. Но я взяла себя в руки и говорю, что вам надо. Он стоит и прямо жрет меня своими глазищами. Потом говорит, у тебя несчастье было. Но этот человек не хотел убивать твою маму. Случайно получилось. Вот здесь 10000 Пригодятся. Ты теперь одна». Тут у меня страх прошел. Нет, говорю, если бы они даже миллион заплатили, я бы ему за маму не простила. Он молчит и стоит с протянутой пачкой денег в руке. Не возьмешь? Нет, говорю. Ты смелая девушка, говорит он мне, и кладет пачку в карман. Но перестань жаловаться, хуже будет, тем более живешь одна и смотрит на меня своими волчьими глазами. Я собрала все свои силы. Нет, говорю, лучше пусть они меня убьют. Он еще некоторое время смотрел, смотрел на меня, а потом молча ушел. Слышу, завел машину и уехал. Тут только я поняла, какой ужас пережила, и прибежала к вам. Но, видно, и они испугались. Испугались, правда? Не верю, я говорю, что милиционеры, взявшие пьяного, дадут теперь новые показания. Одумайся, Лора, пока не поздно. Они тебя угробят, я боюсь за тебя. Я вижу, она сидит в глубокой задумчивости. Даже не слушает меня. Ни один человек в мире вдруг, говорит она, словно в пространстве. Не умел так любить, как моя мама. Еще до нас, своих детей, она воспитала свою родственницу, сиротку. Я ее немного помню. Она умерла лет 15 назад от воспаления легких. Мама до последней минуты была с ней. Она перед смертью маме сказала «Люби меня всегда». Она была сиротка ей было страшно умереть, думая, что никто из живых о ней не будет помнить. И за все эти пятнадцать лет мама никогда о ней не забывала, всегда плакала, вспоминая ее последние минуты. Так любить, как мама. Пока я жива, я не прощу этому мерзавцу. Если так, сказал я тебе, опасно оставаться дома. Переходи к Марику. Или... Оставайся у меня, а там посмотрим. Нет, вздохнула она после некоторого раздумья. Только сейчас мне не по себе. Проводите меня домой. Я проводил ее, предупредив, чтобы она никому не открывала по вечерам дверь. Она грустно кивнула, вошла в дом. На душе у меня было скверно, но я не знал, чем ей помочь. Прошло еще несколько месяцев, и я узнала от Лора, что прокуратура Грузии ничего не добилась. Этого следовало ожидать. Кстати, в местной прокуратуре оказался один работник, который симпатизировал Лори, может быть, даже влюбился в нее. Один из милиционеров, взявших тогда пьяного брата Мясника, кажется, чем-то обязан этому прокурору, дрогнул было и обещал тбилисскому следователю рассказать всю правду, но в последний момент не решился. «Зачем вы здесь работаете, если ничего не можете сделать?» Оказывается, выпалила ему Лора. «Я чучело честности», — сказал он ей. «Хоть одного человека им приходится обходить, когда они занимаются темными делишками». Этот же прокурор помог ей написать обстоятельное письмо в правду. Через некоторое время оттуда пришла в местную прокуратуру копия ее жалобы с отметкой ОК, то есть особый контроль. Мой прокурор, впервые за все это время радостно сказала мне Лора, признался мне, что такое указание – большая редкость, особый контроль. Скоро приедет корреспондент, во всем разберется. Бедная Лора. Опять все сорвалось. Милиционер даже носа не высовывал своего особняка, все улаживал. Кстати, когда началась компания борьбы с хищениями, снимок его особняка появился в правде. Тогда у некоторых местных воротил – В самом деле отняли дома, но только не у этого. Шевельнуть-то было шевельнули, но потом опять всё угасло.